А там, где кончается звездочке точка, Месяц улыбается и заверчен, Как будто на небе строчка и заверченка. Вы прекрасно картавите, Только жалко Италию. Она... Ах, зачем вы давите И локоть, и талию? Вы мне мешаете... У камыша идти. 1915 год.